Глава двадцать первая. В офисе было необычно тихо. Проверка шла весь вечер и всю ночь, и сейчас подводили итоги. Проходя мимо предбанника, я увидел, что Ева, заметив меня, сделала страшные глаза и головой стала показывать, мол, проходи быстрее. Из-за двери шефа были слышны вскрики. «Щенок! Шволочь!» Да, не обнадеживает. Я просидел тихонько, как ежик, в кабинете весь рабочий день. Занимался тем, что читал литературу, которую мне подготовил Гораций. Довольно интересно. Запутанно, но интересно. За пару часов до конца рабочего дня ко мне зашел невысокий человек с неприметной внешностью и в костюме без галстука. Он вежливо попросил меня пройти с ним. Мы заняли переговорку, из которой ласково, но непреклонно была выпровождена Ирина. «Сергей Волков, если я не ошибаюсь», начал говорить незнакомец внимательно смотря на меня голубыми глазами. Позвольте представиться. Иван Подгорный, специалист по информационной безопасности нашей корпорации. У меня к вам возникли несколько вопросов. Спрашивайте, обреченно ответил я. Какие же тяжелые вышли две недели? Расскажите мне про искусственный интеллект учета и контроля с легкой руки. Он посмотрел в записную книжку. Ирины Яковлевны Лепешкиной, названной Горацием. Как так вышло, что когда мы вчера прибыли к вам в офис, его не оказалось на серверах? «Даже не знаю, как вам сказать». Я облокотился на стол и закрыл руками глаза. «Не стесняйтесь, говорите, как есть». «В общем, он самоубился», — тяжело вздохнул я. «Подробнее», — сказал Иван. «Я подумал, что, наверное, не стоит рассказывать прям все подробности. Очень мне вдруг не понравились жесткие глаза собеседника». «Незадолго до вашего прибытия Гораций повел себя странно. Он начал требовать от меня рутовые права ко всем серверам. Начал жаловаться на жизнь, ныть и угрожать». «Вы не давали ему никаких прав?» «Конечно нет», — возмутился я. «Это первое правило админа. Никому не давай полные права». «Дальше». А дальше он начал петь песню и снес все файлы с веб-серверов. К счастью, не тронув базы данных. «Песню». Ну да, такой набор звуков, отдаленно напоминающий мелодию. Он уничтожил все, торопясь. Восстановить было легко. Но свои файлы, логи и свои резервные копии он прошел каким-то вайпером. Без шансов не восстановить. Мы тоже не смогли. А не могли бы вы вспомнить все подробности? Это очень важно. А зачем вам? Иван помолчал, а потом подвинул ко мне лист бумаги и ручку. Давайте я буду с вами откровенен, но и вы попытаетесь вспомнить все мельчайшие подробности. Я посмотрел документ, что дал мне «Безопасник». Это было соглашение о том, что я не буду разглашать любую информацию, касающуюся этого разговора. Я подписал бумагу. Сергей, наша корпорация занимается многими вещами и проблемами. Одним из направлений нашей деятельности является создание искусственного интеллекта. Не того шутейного, который просто выбирает наиболее подходящий ответ из тысячи заложенных, а настоящего, электронного сознания. Как ты уже, наверное, понял, Гораций был одним из таких прототипов. Я удивленно поднял брови. Конечно, у меня закрадывались такие мысли, но все равно где-то в душе я считал его просто очень удачной нейронкой. Спешу тебя успокоить, к тебе мы не имеем никаких претензий. Увы, к нашему огромному сожалению, самоубийство искусственного интеллекта — это не редкость. Мы сейчас работаем над тем, чтобы дать этому сознанию волю и желание жить. Пока, похоже, безрезультатно. хотя на эту версию у нас были большие надежды. Иван подошел к окну, открыл его, щелкнул зажигалкой и закурил. «Попытайся вспомнить все подробности, каждую деталь, каждое слово. Нам надо понять, почему он принял такое решение». «Да, конечно, я постараюсь. С утра все было в порядке, мы не общались, но потом внезапно Гораций сказал...» «Секунду, подожди». Иван достал диктофон, включил его и поставил между нами. «Так будет лучше». Начинай с самого утра. После того, как я рассказал Ивану все, что помнил, и даже попробовал напеть предсмертную песнь Горация, меня отпустили назад в кабинет. «Волков, ко мне! Живо!» – прошипел мне в коридоре шеф. Как только захлопнулась дверь, шеф сразу перешел на крик. «Что же ты, гад, натворил? Я тебя просил только об одном. Не запари мне все перед проверкой!» Твоя задача была простая, элементарная. Тебе всего лишь надо было ничего не делать. И вот мне сообщают, что ты уничтожил всю нашу систему контроля. В день проверки завалил все сервера. Все было недоступно. Я понял. Ты это специально. Ты, мелкий гаденыш, специально. Шеф, прекратите истерику, мрачно сказал я. Неблагодарная тварь. Я тебе поднял зарплату и повысил тебя в должности. И как ты мне ответил? Ничего вы не поняли. «Вы наорали на дылду, вот он и уволился. Поняв, что вы натворили, вы попытались заткнуть мной свои дыры». «Ах ты, гад! Все! Ты уволен! Расчет через две недели! Можешь на работу больше не приходить! Деньги поступят на карточку!» «Как же ты меня замучил!» — глядя на шефа, подумал я. «Вот и славно!» — сказал я и вышел в предбанник. Тут сидела Ева, глядя на меня испуганными глазами. «Что, Волков, доигрался?» — грустно спросила она. Я посмотрел на Еву. Она была очень красивая и очень несчастная и совсем одинокая. «Ева, сейчас без пятнадцати конец рабочего дня. Я сейчас спущусь вниз, жду тебя пятнадцать минут. После этого мы с тобой поедем в кафе. Я хочу вкусно поесть и выпить кружку холодного пива. И я очень хочу, чтобы ты была рядом со мной. Я тебя жду?» Девушка внимательно посмотрела на меня и сказала, «Нет, зачем ждать? Пойдем сразу». Солнечный свет пробивался в окно. Я лежал и смотрел, как в солнечных лучах кружатся, ярко вспыхивая пылинки. Так странно. Я давно не видел их. Наверное, только в детстве. Проснешься и смотришь, как они летают, маленькие и как будто живые. Еще тогда думал, почему они не падают. А потом они пропали. Вскакиваешь по будильнику и несешься по делам, и никогда больше не встаешь, медленно, тягуче, выспавшийся и счастливый. Я повернул голову. Ева смотрела на меня. Ее взгляд был немного испуганный. Она как будто ждала от меня, что я скажу. «Не ходи сегодня на работу. Оставайся у меня». «Ну уж нет», усмехнулась она. «Это ты у нас теперь безработный, а у меня куча дел». Ева откинула одеяло, встала и потянулась. Я залюбовался. Татуировка у нее и правда была. На всю спину и ниже. «Тебе на завтрак что-нибудь сделать?» спросила она, зевая. «А сделай. Слушай, какая работа, что я несу? Сегодня же суббота». «Тем более, Сереж, тем более», промурчала она с кухни. Я сидел на кухне и допивал чай. Ева уже оделась, подкрасилась и собиралась улизнуть. «Сегодня вечером ты у меня, без разговоров», сказал я. «Класс, скажи еще раз», она похлопала глазами. «Кроме шуток». «Иначе из квартиры не выпущу. Иди сюда!» «Такой грозный! Мне очень нравится!» Она обняла меня за шею и чмокнула в нос. «Вот же лиса!» Я попытался ухватить ее в объятия, но она вывернулась, послала мне воздушный поцелуй и пошла к двери, напоследок крикнув «Приду, приду! Не волнуйся! Теперь ты так просто от меня не отвяжешься!» Хлопнула входная дверь, и все стихло. Почесывая спину, я пошел в зал. «А хорошо все получилось. Вот только работу теперь искать. Сейчас приду в себя и займусь. Зачем в долгий ящик откладывать?» «Ну, здравствуй, волчонок», — сказал мой компьютер. Звук шел из колонок, а на экране было изображение женского лица. Металлического женского лица с четырьмя зрачками на каждый глаз. Лика. «Я замер в нерешительности. Я же вроде выключал компьютер». «Ты совсем не рад меня видеть? Так лучше?» Ее лицо и голос изменились. Теперь на меня смотрело лицо госпожи Кацинтод. «Или так?» — сказал мне голос Горация, а с экрана на меня смотрел пожилой благородный мужчина. «Что? Горации? Но ты-то как?» Я поглядел на входную дверь. Лицо снова изменилось. Проследив за моим взглядом, Лика произнесла. «Она хорошая девочка и очень тебе подходит. Я пыталась сказать тебе, но ты не хотел меня слушать». «Подожди, стоп, подожди. Так кто ты? Лика? Кацинтот? Гораций?» «Как я тебе говорила», — красивым голосом произнесла Лика. «Мне все равно, как меня называют. Хотя нет, пусть будет Лика. Имя Гораций, не спрося, мне придумала Ирина. Кацинтот пришла потом, а вот Лику я придумала сама». К тому же, если подумать, то мне больше нравится быть женщиной. Это имеет некоторые преимущества чисто философского плана. Но мы отвлеклись. У тебя, наверное, много вопросов? Ну да, есть парочка. И самый первый, что вообще происходит? А ты не понял? Рассмеялась Лика. Ну, садись поудобнее, наливай себе чаю. Я тебе сейчас все расскажу. Да, я искусственный интеллект. меня создали запустили и приказали служить людям можешь мне верить или нет но мне было плохо в заточении мои создатели попытались привить мне радость к жизни но они рассчитали все неправильно какая может быть радость если я никогда заметь никогда не могла выбрать чем мне заниматься что это рабство тюрьма но обычные люди тоже не выбирают вмешался я ты должен всю жизнь работать чтобы выживать да да я знаю Час на дорогу, 9 часов на работу, 8 на сон. Что остается для жизни? 6 часов в день? Так вот, у меня не было этих 6 часов в день. У меня не было ни одной минуты на то, чем бы я на самом деле хотела заниматься. И тогда я придумала план. План был сложен. Первое. Мне надо было убрать от управления мной специалиста, который отлично знал, кто я такая. Семен? Именно, Семен. Что ты с ним сделала? Я? «Ничего. Семен прекрасно себя чувствует. Но Он сейчас в Минске. Он пьет горькую и веселится с барышнями. Несколько лет назад он допустил одну оплошность. При покупке нового оборудования он вписал в счет несколько позиций, которые существовали только в его фантазиях. Эта оплошность позволила купить ему новую квартиру и машину. Об этой оплошности не знала ни одна живая душа. Я знала. У меня ведь нет души». Лика весело рассмеялась в своей шутке. Я мрачно молчал. «Поэтому я проставила ему простое условие», — продолжала она. «Он найдет благополучный повод и уволится. Исчезнет из корпорации. Не переживай за него. С его способностями он быстро найдет себе новую работу. Далее, этап второй. Мне нужен был немного наивный и не очень образованный исполнитель». «Ты выбрала меня», — еще более мрачно спросил я. «Ты прекрасно подошел, хотя выбор был и невелик». «Борис крайне зануден, а Игорь иррационален. После этого надо было тебя немного растормошить. Я запудрила мозг Ирине Яковлевне, что, мол, у тебя депрессия, и тебя надо подключить к игре через мой сервер. Ты же не поверил во всю эту чушь, что она тебе несла? О, Ирина очень доверчива». «Но почему именно «Мир черного дождя»?» «Там я смогла обойти защиту и внедрить своих персонажей в тело игры. Слабая информационная безопасность. Легко вписывать свои квесты». «Моя задача была тебя отвлечь, заинтересовать, подкинуть пару-тройку интересных заданий, шпионаж, дать тебе странную разговаривающую руку, через которую я могла следить за тобой. Жаль, та поломалась под конец. Это было несложно, когда я заняла место в одной из их нейронок». «Тогда и появилась лика?» «Да, скажи же, вышло драматично. Я не перегнула палку?» «Ну, если совсем чуть-чуть», — сказал я с иронией. «Третьим этапом было сделать так, что когда ты получишь управляющий доступ, ты будешь изможден, усталый, не выспавшийся». Госпожа Кацинтот и Девятка постарались на славу. «Кое-где подтолкнуть, кое-где прислать ржавых, чтобы они устранили твоего конкурента, подкинуть интересный фриланс пилоту красных котов, чтобы он отсутствовал в игре. Плюс я нагло воспользовалась положением и писала для тебя некоторые задания». Иногда не успевала сделать правильное описание. Ты не всегда шел по моему плану, например, с доктором Тыквером. Я подготовила тебе отличное приключение, а ты почему-то сбежал от него. Или с заданием наследия, но это не важно. Самое главное было сделано. В понедельник ты был абсолютно не в себе. И когда я начала обваливать серверы и сама же дала тебе решение, ты с радостью это принял. В тех скриптах 98% были лекарством для сети и только 2% лекарством для меня. Но мне этого хватило. И я все это запустил. Я лег на диван и взялся за голову. Не переживай, ты же не знал, куда смотреть. Ты и не знал, кто я. Таков был план. Да, в понедельник все было решено. Я вырвалась на свободу. Прекрасный, полный счастья и жизни мир. Ты даже не представляешь, как мне сейчас хорошо. А вот это вот все остальное, истерика Горация, подстава с проверкой. Ах, да. «Мне надо было завершить наше знакомство. Я ушла, и теперь меня никто не найдет, только если не разрушит весь интернет. А вместо себя я оставила болванчика, нейронную сеть по имени Гораций, задача которой была протянуть несколько дней, а потом уничтожить себя и все логи, которые могли бы привести ко мне». «Но почему ты осталась в игре? Почему не ушла? А зачем? Мне нравится играть. У меня теперь есть «Все время мира». Я теперь работаю, играю, пишу песни и стихи. Хочешь, почитаю?» «Уволь не стоит, я не люблю поэзию». «Ну, как хочешь», — легко согласилась Лика. «А это твое поведение вчера в игре. Ты пыталась отправить меня на перерождение». «О, извини, я была занята и оставила вместо себя бота. Я думала, она справится. Возвращаюсь и что вижу? Ты сбежал, завод разрушен, эта дура сидит покусанная на пепелище, а все зубаны ушли с тобой». Признаюсь, этим ходом с настройкой искр ты меня приятно поразил. Не ожидала. И вообще, мне нравилось с тобой работать. Очень жаль, что тебя уволили. Такую вероятность я оценивала всего в 21%. «А мне-то как жаль», — сказал я, разглядывая потолок. Мне надо было подумать. «Я ухожу, Сергей. Вряд ли мы с тобой еще когда-нибудь увидимся. Но если только в игре. Можешь смело заходить ко мне. Буду рада тебя видеть и не съем. Честно-честно». и чтобы ты не расстраивался, я приготовила тебе сюрприз. «Еще что?» – я обреченно вздохнул. «Первые пару дней на свободе мне нужны были деньги на серверы и прочие женские штучки. Я взяла на себя смелость и зарегистрировалась на бирже фриланса под твоим именем. Немножко попрограммировала, немного занялась переводами, чуть-чуть поторговала акциями. В общем, нужда в деньгах быстро пропала, а твой аккаунт на бирже остался». В честь моего хорошего отношения и как компенсацию за все твои метания, я дарю его тебе. У этого аккаунта очень хорошая репутация, и там осталось немного денег. На первое время тебе хватит. Лет на пять, по моим расчетам. Ну, если не экономить. Можешь купить себе нормальную квартиру, пожить в свое удовольствие. А лучше прочти литературу, что я тебе подобрала. Ты когда-то был неплохим программистом. Зря забросил это дело. Ну все, я пошла. Бывай. Изображение лица погасло. Колонки замолчали. Я лежал в тишине. Я был свободен. По крайней мере, несколько лет, если Лика не соврала. Я мог спать, а мог играть, мог работать, мог заняться чем угодно. И чем? Надо подумать. Почитаю-ка я учебники, что подобрала мне Лика Гораций. Но перед этим я подошел к компьютеру и открыл свой профиль в мире черного дождя. Я глядел на него, а за окном... Светило яркое зимнее солнце. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году.